«Я истрепал эту кассету до последнего миллиметра», — взволнованно произнес он. Губы у него потемнели от вина, голос слегка осип. «А что это была за кассета?» — с оттенком недоверия спросил Данка. Ему не нравилось, что кто-то другой так долго привлекает к себе всеобщее внимание. «Кассета, на которой какие-то певцы исполняли какие-то песни. Название я не помню. Как она называлась, Тереза?» «Не знаю», — солгала я. Это был сборник. «Да, в то время сборники были как раз в моде», — сказала Карина, стараясь поднять наш моральный дух, который во время этого разговора ушел куда-то под землю, словно все мы вдруг оказались заперты во тьме башни вместе с Берном. Но Берн и в эту минуту не остановился. Его захватила волна нежности. «Там была одна песня, которая нравилась мне больше всех». Я слушал ее, а потом перематывал кассету, чтобы прослушать еще раз. Запомнил, сколько секунд надо удерживать клавишу перемотки, чтобы вернуться к началу песни. А затем, прикрыв глаза с блаженным, беззащитным выражением лица, запел. Наша страсть пронеслась, как поток, и мосты сорвала по пути. Я не слышала его пения с наших первых безумных дней на ферме, и послушала бы еще. но Карина вдруг вскочила с места. «Я знаю эту песню. Ее написал этот. Ну, как его? Тереза, помоги мне!» «Манго», — тихо подсказала я. Данка громко и пренебрежительно рассмеялся. «Манго — это тот, который поет фальцетом!» «Вместе с чайками наслаждаться морем», — запела Джулиана, передразнивая манго и делая вид, будто играет на гитаре. Карина начала нестройно подпевать ей, а Данка хлопал в ладоши. Только Томазо сидел тихо. Я чувствовала на себе его взгляд, а сама в это время смотрела на Берна с безмолвной мольбой, только в этот раз молила его не замолчать, а наоборот вмешаться, остановить их, пока они в конец не отравили мне это воспоминание. Но он не вмешивался. Он был не в состоянии даже ответить взглядом на мой взгляд. И когда Данка произнес «Манго, его зовут как фрукт, потрясающе!» Я увидела, как он проглотил слюну, а затем одарил своего нового брата, своего нового вожака улыбкой, полной горечи и покорности. Весной я вернулась в Турин. В первый и в последний раз. Берн был против этой поездки, но она была мне необходима, Я не могла провести еще одно лето без подходящей одежды. К тому же в Турине у меня ее было так много, что я могла бы поделиться с Джулианой и Кариной. Поняв, что не сможет меня отговорить, он предупредил. «Не дай им переубедить тебя, не дай удержать тебя там. Я буду считать часы и минуты до твоего возвращения». В поезде я пережила мгновение панического страха. Когда я приехала в Турин, то была уверена, что отец применит силу и забьёт меня, а потом запрет в доме, изолирует, словно наркоманку, в общем, прибегнет к тем же жестоким методам, которыми, по словам Карины, в свое время воспользовались ее родители. Я уже несколько месяцев не говорила с ним по телефону. Вернее, это он несколько месяцев не хотел говорить со мной. Когда я шла по платформе, а затем по зданию вокзала, показавшегося мне гигантским, я уже успела отвыкнуть от таких просторных помещений. У меня подгибались ноги при мысли о встрече с отцом. Напрасно я боялась. Его просто не было дома. Мама сказала, что он это сделал нарочно. — А чего ты ждала, Тереза? Праздников в честь твоего приезда? Мы пообедали с ней вдвоем. Это было так странно. Когда-то мы уже испытывали подобную неловкость, неожиданно оказавшись наедине позже мы научились преодолевать ее но за время разлуки успели утратить этот навык два или три раза я пыталась завязать с ней разговор о ферме мне хотелось рассказать о том что недавно мы купили кур своими руками оборудовали птичник и теперь у нас на завтрак были свежие яйца возможно в следующий раз я привезу ей яиц а еще варенье из тутовых ягод Хотелось сообщить, что нам удалось скопить деньги на покупку солнечных батарей, и со следующей недели у нас будет своя экологически чистая электроэнергия, и мы будем пользоваться ею бесплатно, круглые сутки, в нужном нам объеме. Хотелось также признаться ей, как матери, что иногда слова Данка задевают меня. Не верится, что я действительно такая, как он говорит, безликая, не имеющая собственного мнения. И в эти минуты я желаю, чтобы все исчезли. Все за исключением Берна. И, конечно же, мне хотелось рассказать о нем, о Берне. Если бы она раз в жизни выслушала меня, а потом убедила отца, чтобы тот прекратил изводить меня этим своим молчанием, то стала бы для меня действительно близким, родным человеком. И тогда сложившаяся ситуация, которая сейчас кажется ей абсурдной, показалась бы такой же естественной, какой кажется мне. но я не сказала ей ничего этого. Наскоро поела и ретировалась в свою комнату. А комната неожиданно показалась мне очень уютной и даже какой-то детской. Фотографии, развешанные на стене, которые больше ни о чем мне не говорили. Стопка книг по университетской программе на письменном столе. Неужели я оставила все это в таком виде? Или это было одно из многочисленных... безмолвных посланий от моих родителей. Весь дом был усеян такими вот эмоциональными ловушками. мед, чтобы приманивать насекомых, уксус, чтобы убивать их. Я позволила себе понежиться в собственной ванне, хотя мне издалека слышался голос Данка, обвинявшего меня в расточительстве. «Собственная ванна? А ты представляешь себе, сколько кубометров воды в год можно было бы сэкономить, если бы люди отказались от собственных ванн и расслабляющего душа, или если бы эту воду хотя бы можно было использовать повторно. Этот голос все чаще раздавался в моей голове, словно второе очень строгое «я». Но вода была теплой, пахла лавандой, и мое тело тихо таяло в этом тепле. Я и не могла сопротивляться. Я потом никому об этом не скажу. Позже, еще босиком, с волосами закрученными в полотенце, я достала с полки книгу «Марты Граймс», которую бабушка годы назад передала мне через отца. Я села на пол, прислонившись спиной к платяному шкафу, и перелистывала книгу сначала вперед, потом назад. К одной из страниц в середине книги была прикреплена записка наклейком листки из блокнота. Я сразу узнала почерк бабушки — которым она вписывала резкие замечания на полях тетради своих учеников. «Дорогая Тереза, я много думала. В тот день ты была права. Беседуя с тобой у бассейна, я перепутала два слова «счастье» и «несчастье».